Я шёл сквозь лес, спотыкаясь о камни, и корни, чертыхаясь и падая. Я ничего не видел, ничего не слышал и не думал о том, куда иду. Надежды больше не было. Надежда кончилась. Словно бык я проламывался сквозь чащу и вдруг очутился на поляне, окружённой дубами и буками, усеянной листьями, поросшим мхом и какими-то красными ягодами. В середине была могила. а на ней дощечка с надписью, уже обесцвеченная солнцем и дождем и покосившаяся от ветра. Могила была очень маленькая, как для младенца, и новая волна боли захлестнула сердце. Я почему-то подумал о том, что моя дочь будет лежать на тесном кладбище, а не в таком тихом и светлом месте. Боль была особенно сильной от того, что дочь еще жила, а я уже думал об этом. Вид могилы прибавлял ко всем и без того тяжким чувством что-то другое, ещё более тяжкое. Я стоял возле неё и не мог отойти, словно заколдованный. Потом я решился. Читать было нелегко, надпись выцвела. Здесь покоится Тамасина, зверски умершлена, спи спокойно влюбленный Друг. Неправда. Неправда. Нет. Это неправда. Она и так была еле жива. Ей бы не выжить, её никто не убивал. Кто же написал эти слова? Кто смел судить меня и вынести приговор и объявить о том всему свету? И тут я вспомнил светлые глаза Хьюги. Рядом с ним возникла прозрачная, как тень, мэри. «Ветеринар МакДьюи, вы привлечены к суду. Дети судят вас. Мы разобрали ваше дело, и приговор вам наше презрение». «Зверски умерший народ». «И я вдруг отчетливо понял... Что на действительно стояло здесь, когда её друзья оказывали последние почести её лучшему другу. Они действительно вынесли приговор зверский умершлена. И дочь подсудимого не спорила с ними. Боже мой. У меня каменное сердце. Я же не считался ни с кем и никого не жалел, кроме себя. Даже сейчас зывая Клори, я забыл зачем к ней приехал. Собыл от дочери. Я злился, орал. Я плохой отец. Плохой влюблённый. Плохой врач. Я плохой человек. Господи. Прости меня. Господи. Помилуй. कोसपची कमायची Я Баст, богиня и владычица Я дочь солнца, повелительница звезд Молния, сверкание моих глаз Гром мой голос Человек снова поклонился мне Призвал меня, вознес ко мне молитву Было это на рассвете, после той страшной ночи, когда я сама усомнилась в себе Я ушла на полянку, где любила размышлять о том о сём Сука огромного бука нависает прямо на могиле какой-то томасины. Я лежу на нем и думаю. Но думать мне не пришлось, ибо громко бронясь, явился мой враг Рыжий Бородый. Встал и уставился на могилу. И с ним что-то случилось. Словно он зашел с ума. Он заплакал, он просто голосил и рвал свои рыжие волосы. Он даже упал на колени, а слезы у него так и лились. И тут он поднял голову и взмолился. Он... Покай, он ей попросил простить его. Он попросил ему помочь. Что ж, я помогу. Ненависть прошла, мстить я не буду. Я милостива к тем, кто поклоняется мне.